Кван ужасно обрадовался, когда в первый раз получил заработанные деньги и считал себя весьма богатым. Он благодарил Бога, что ему удалось так счастливо выбраться из дома Марии Галь. По вечерам он с другими мальчиками ходил в ночлежные дома, где за маленькую плату они находили пиют. Эти дома, которых так много в Лондоне и в Париже, находятся большей частью в пригоссях города. И посещаются очень многими не имеющими убежища. Тусклая освещающая лампа висела на потолке и горела в продолжении всей ночи. Пол в залах, которые были отдельны для мужчин и для женщин, был настлан соломой, и на ней расстилалось одеяло, которым укутывались посетители. Люди располагались друг около друга. Ряды отделялись дощатыми перегородками, так как ноги одного не могли касаться головы лежащего в следующем ряду. Платье посетители должны были держать при себе. Утром, когда раздавался звонок, каждый мог умыться и причесаться. Полиция следит за этими ночлежными домами, и потому там редко встречаются преступники. Большей частью они посещаются детьми. оставшимися без родителей, работниками, не имеющими убежища, людьми из хорошего звания, обнищавшими вследствие пороков, извозчиками и матросами. Там господствует тишина. Если же возникает спор из-за места или из-за чего-либо другого, то достаточно предостерегающего звонка, чтобы опять восстановить спокойствие. значение этого звонка известно каждому. Если он раздался и порядок еще не восстановлен, тогда появлялся полицейский, которого большая часть посетителей очень боялась. Одно из таких заведений посещал теперь маленький Хуан. Нравилось ли ему и какие последствия для него имела его настоящая жизнь, мы увидим из ниже следующего. А сейчас мы должны попросить читателя вернуться в образцовое заведение Марии Галь и послушать дальнейшее, так как потом мы не будем иметь случае возвратиться к ней. Только в 1870 году, когда старуха Боб умерла, и на ее место поступила Матильда Бирст, удалось раскрыть все преступления, которые совершали эта воспитательница и ее соучастник. Но служанка оказалась благородной девушкой. и, обнаружив грязные дела в доме Марии Галь, донесла на нее. На основе ее показаний было начато расследование. Матильда Берст показала следующее. В феврале месяца 1870 года я поступила к подсудимой. Я была единственная служанка в доме и спала с несколькими из старших детей наверху. где находились спальни. Спустя неделю после моего поступления одна дама принесла грудного младенца. В ту же ночь я услыхала, как бедный маленький ребенок кричал, что было сил. В это время во всем доме поднялась ужасная беготня. Я встала и хотела посмотреть, что случилось. Вскоре я увидела, как Мария Гальша с свечой, а Фултон с ребенком на руках вышли во двор. Они не предполагали, что я их заметила. Замкнув за собой дверь, Фолтон бросил ребенка в яму. Когда же я на другой день утром проходила через двор, то увидела, что яма была наполнена известью. Фултон, возвратившись после своего ужасного поступка, вытер немного руки платком и потом лег спать вместе с Марией Галль. На другое утро я заметила у ворот кровь. Точно так же на дворе и на дороге к яме были кровавые следы. Я тщательно стерла их. Спустя неделю опять одна дама явилась и принесла новорожденного ребенка. Что ребенок был жив, в этом я была уверена. Когда же я вошла на другой день в комнату грудных младенцев, этого ребенка уже не было там. Вскоре я оставила это место, потому что мне было страшно жить в этом доме, в этом грязном вертепе насильственной смерти. И кроме того, я не хотела больше стирать грязные, окровавленные пеленки. Было достаточно одних показаний служанки, чтобы подвергнуть весь дом и яму тщательному исследованию. В извести нашли почти совсем сгнившие остатки человеческих костей. Это дело произвело ужасное волнение в обществе. Но ну, о тех, кто приносил этой гигиене своих детей, нельзя было ничего узнать. Так как Мария Галь вовремя уничтожила свои заметки и не хотела назвать их имена, Ее сообщнику удалось бежать, а ужасную воспитательницу присудили к десятилетнему тюремному заключению. Однако и благочестивый доктор Браун, явившийся теперь как свидетель, не остался безнаказанным. Его лишили всех должностей и присудили к значительному денежному штрафу, что для кростолюбивого господина было очень чувствительно. Существуют ли теперь подобные воспитательницы, которые занимаются таким же выгодным ремеслом, как Мария Галь, мы этого не можем знать. Мы надеемся, что не все не избежали справедливого наказания, как Мария Галь. Она мало насладилась плодами своего проклятого ремесла. потому что деньги ею накопленные были конфискованы, может быть, перед смертью она скажет именно тех, кто пользовался ее услугами, чтобы и эти люди не избежали наказания.